Глава 35. Поднимаясь по темной захламленной лестнице, Эприл с каждым шагом все больше жалела, что выразила желание увидеть творение Сета. Но не из страха. Она считала сета безопасным, эксцентричным, впечатлительным, чувствительным, но не агрессивным. Однако В его характере имелась и другая сторона, какую она только что начала узнавать. С его углубленностью в себя и сменой настроений, с нескончаемыми странными ремарками, которые то и дело проскальзывали в торопливых и взволнованных монологах, она могла примириться, однако этот затравленный взгляд, вызванный каким-то неведомым ужасом, сейчас тревожил ее сильнее, чем в ресторане. Потому что теперь Эприл отчетливее замечала его. Как будто бы сет. Все ближе подводит ее к тому, чего ей тоже следует опасаться. Однако, представляя, как живётся молодому человеку над этим паршивым пабом, среди ободранных стен, вонючих ковров и темных коридоров с грязными окнами, выходящими на загаженные дворы и размалёванные гаражи, Эприл испытывала сочувствие к Сету и его убогому прозябанию» бодрствовать ночами в барингтон хаус в ослепительно ярком свете фойе и отсыпаться днем в здешних меблерашках, в этом депрессивном окружении, среди ненормальных, опасных, выброшенных обществом личностей, в то же время пытаясь воплотить некое абстрактное мучительное видение. Да тут кто угодно рехнется Эй приладернула себя, не давая состраданию отвлечь её от главной цели — Она пришла сюда, чтобы выяснить, насколько тесно связан Сет с тем кошмаром, с разрушительной силой, которая до сих пор обитает в Баррингтон-хаус. И пришла за портье по дому, провонявшему мужским потом, жареным беконом и мокрой одеждой на батарее. От всех этих запахов она морщилась, карабкаясь по многочисленным лестницам и огибая острые углы. А коридоры исчезали в темноте или же завершались бурыми дверями». Когда Сэд наконец повел ее через площадку, загроможденную старыми гардеробами, столами и сломанными стульями, а затем по узкому проходу к своей лачуге Эйприл едва не падала от усталости. Она раздраженно взглянула на свою ногу, которая трижды в темноте натыкалась на что-то острое. По чулкам растянулись три длинные стрелки. Здесь кошмарный беспорядок. Поймите меня правильно, это просто студия. Обычно я так не живу. — Я понимаю. Можно войти? Мне не хотелось бы стоять в коридоре. Голос Эприл от раздражения прозвучал жестче обычного. Она оглянулась через плечо на тёмный коридор, который они только что форсировали. Это место наверняка проклято. Как здесь вообще можно находиться? Обычно я так не живу. Да и кто бы смог, не лишившись при этом рассудка. Он расписал паршивые стены, покрыл три четверти комнаты мазнёй, которую большинство психиатров признали бы работой безумца. Из-за фигур, болтающихся во тьме, которой не было конца, все чувства Эйприл, кроме зрения, отключились. Работа была совершенно детской по своей простоте. Примитивизм неприкрытый и громко заявляющий о себе, не допускающий проработки лиц. Он был призван сразить зрителя, наповал уродством и физически ощущаемой паникой. Эйприл пришлось сесть на кровать. Она и смотрела на стены, раскрыв рот, смотрела на перекрученные существа, скалящиеся или визжащие в темноте и бесконечности. «Это просто лаборатория, где рождаются идеи, пробные этюды, предварительные наброски к ним у вас за спиной. Большинство из них я нарисовал за время ночных дежурств», а в чемодане и в этих папках у меня есть еще. На стенах я просто пытался найти цвет и еще сочетание текстур в фоне, чтобы он по-настоящему... по-настоящему потрясал. И этот фон совершенно точно потрясал. Если бы Хессен занялся живописью, то его работы выглядели бы именно так. Эприл оторвала взгляд от стен и уставилась в пол, застеленный простынями в пятнах краски и чего-то жирного. В одном углу комнаты была свалена куча одежды. Мебели, кроме пожелтевшего старого холодильника и пропотевшей кровати, не было. Ни одному предмету не дозволялось отвлекать ее от созерцания картины и тех, кто взывал с нее. Изуродованных, распятых, освежеванных, пригвождённых к пустоте. Мучимые и пытаемые не стремились к диалогу не пытались что-либо рассказать. Они просто существовали, чтобы поглощать внимание публики. Эприл ударила кулаком ужаса и окатила ледяной волной узнавания. Как будто самые безрадостные и болезненные моменты жизни любого зрителя, бессильные метания сомнений и отчаяния, удушливое отвращение и ненависть к себе, оцепенение горя и путы страха персонифицировались в этих фигурах. Это были те же самые наводящие жуть образы, наполовину разрушенные болью, переживающие муки распада, которые Хессон изображал в своих рисунках с 1938 года. Однако Сет перевел эти идеи на следующую ступень, используя в качестве отправной точки наброски Хессона, чтобы все обещанное ими смогло воплотиться на большом холсте и в богатых оттенках масляных красок. «Вы видели его работы, Сет. Где-то видели. Должны были видеть. Признайтесь мне, Сет. Прошу вас. Именно поэтому вы и служите в барингтон хаус Вы знали о нем? Сет отрицательно покачал головой и отошел от окна, где стоял до сих пор, наблюдая потрясение Эйприл. «Нет, я ничего о нем не знал. Ни разу за всю жизнь не слышал о нем. Я изучал Брегеля и Босха, Дикса и Гросса». Все они были мне близки. Наверное, поэтому я и оказался подходящим кандидатом для этого дела. Для продолжения работы. А Лондон — прекрасная среда для воплощения. Разделяющая грань здесь тоньше. все лезет наружу. «Что вы хотите сказать?» — спросила Эйприл, интуитивно почти понимая, но не желая воспринимать правду. «Со мной что-то случилось. Мне снились сны. На работе и здесь». И фрагменты этих снов остались со мной, когда я проснулся. После чего мир сделался не таким, каким был раньше. Я решил, что схожу с ума. Я начал грезить наяву, Эйприл. После того, как в шестнадцатой квартире кто-то стал издавать странные звуки, будто для того, чтобы привлечь мое внимание. Поэтому я вошел туда. И увидел картины. И понял то, что вижу. То, что показывал мне во сне... «Мой хозяин». Сет замолчал. Выражение лица заставило его замолкнуть. Когда он заговорил о картинах в шестнадцатой квартире, Эприл ощутила, как волосы на голове зашевелились. «Картины? Картины Хессона до сих пор в доме?» Она поднялась. «Расскажите мне, Сет. Расскажите правду. Неужели картины до сих пор в его квартире?» Сет отвернулся и скроил такую гримасу, словно кто-то неприятный вошел в комнату, после чего произнес: «Иди нахрен». «Что?» «Простите, это я не вам». «Сет?» Он помотал головой, губы его шевельнулись, словно он собирался заговорить с дверью. Вдруг Сет отвернулся, закрыл руками белое искажённое лицо и вздохнул. «Это... это небезопасно». «Небезопасно? Я не понимаю, о чем вы говорите?» Он тяжело шлепнулся на кровать, сжимая голову. «Не могу рассказать, вы мне не поверите. Мне не следовало туда заходить. Это запрещено. Вы не должны упоминать об этом. Мне только нужно было узнать, не проникли в квартиру вор, ведь оттуда доносился шум, и телефон звонил. Но потом я увидел их. Картины. Господи, эти картины!» Замолкнув, Сет снова посмотрел на красную дверь, словно кто-то постучал или окликнул его из коридора. «Следи за базаром, гад, когда разговариваешь со мной! Сет, ты должен показать ей картины!» Так говорит наш друг. Он хочет встретиться с этой сучкой, которая повсюду сует свой нос, как ее бабка. Там будет на что посмотреть. Ты же знаешь, это лучше многих, приятель. Так что приведи ее наверх. «Ты знаешь, куда. Она последняя. Ты почти справился, приятель. Закончишь, тогда получишь то, что заслужил. Он все для тебя устроит. Ты многое выиграешь, приятель. Будешь жить рядом с нами, будешь рисовать свои картины и жить внизу, совсем близко. Мы всегда будем вместе. Так что делай, как тебе приказано, и тащи эту девку наверх». «Какие картины?» «Картина Хессона?» Сет испустил тяжкий вздох, затем сглотнул комок в горле. Он оторвал взгляд от двери и посмотрел на нее, как показалось Эйприл, с жалостью. «Вы должны понять. До сих пор ничто так не вдохновляло меня. Ни один другой художник не взывал ко мне так. Он заново научил меня всему. Показал, как обрести собственный голос Эйприл. Но...» У Эйприл закружилась голова. Ей сделалось дурно от его сбивчивых, полоумных речей и внезапного подтверждения, что картины Хэссона все-таки существуют. Все равно, что опять прочитать дневники Лилиан и получить доказательство всему в них сказанному, от этого нервного, одержимого молодого человека, у которого под глазами огромные синяки, как у смертельно больного. Мне нужно выпить. Эйприл залпом проглотила дешевое белое вино, которое нашлось в холодильнике. Оно хотя бы было холодным. Затем она снова опустилась на кровать, пытаясь прийти в себя. Сет, я хочу знать, что обитает в шестнадцатой квартире. Он поморщился и плеснул вина в грязную кофейную чашку, после чего закурил очередную сигарету. Я хочу знать, что произошло с моей двоюродной бабушкой и с остальными. Вы же знаете, Сет что он убил их, что он до сих пор находится в доме. Вы же знаете». Сидя на краешке кровати, он весь как будто усох, уронил голову между коленями, выгнув дугой спину, отчего по тонкой тканью рубашки проступили острые позвонки. Эприл так быстро закинула ногу на ногу, что чулки взвизнули. «Вы ему помогали?» «Меня обвели вокруг пальца». «Как? Как вы это делали?» Сет поднял на нее лицо, бледное, дикое. Я просто позволял их забирать. Я не знаю. Он сглотнул комок в горле и посмотрел на дверь. В широко раскрытых глазах блеснули слезы, А потом становилось уже слишком поздно. Эприл положила руку ему на предплечье. Сет поглядел на нее и зарыдал. Эприл заговорила, обращаясь не только к Сету, но и к себе. Все равно никто нам не поверит». «О том, что мы знаем, что знаем только мы». В ее глазах загорелся такой решительный огонёк, что Сет просто испугался. «Но Сет его необходимо отправить обратно, и вы это знаете. Ту дверь, через которую он явился, необходимо запереть. Он убил моих родных, и вы ему помогли. Так что теперь вы должны помочь мне. Иначе начнутся неприятности, и вам с ними будет не совладать». «Майлз, мой друг, тоже в курсе». Он в курсе всего, поэтому со мной ничего не случится, когда я войду в шестнадцатую квартиру и заткну эту чёртову дыру. Вы меня понимаете?» В темном коридоре кто-то споткнулся и выругался сильным ирландским акцентом. Сет и Эйприл разом вздрогнули, девушка схватилась рукой за сердце. Сет дёрнул головой. «Дело не в этом. Провести вас туда проще простого. Дело не в том». «Тогда в чём?» Сет оглянулся на дверь и зашептал, как будто опасаясь, что его кто-нибудь подслушает. Это опасно. Эприл ощутила, как холодеет кожа, как по всему телу бегают мурашки. Почему? Эта квартира все изменяет. Заходить туда нельзя. И еще я сомневаюсь, что кто-нибудь другой сможет увидеть, увидеть картины. Последние слова Сет проговорил с такой убежденностью, что Эприл содрогнулась. Ее словно прохватило сквозняком от старого окна с деревянными рамами, которые были некогда выкрашены белой краской, но теперь совсем облупились. Сет указал на стену. То, что он сотворил, ни с чем нельзя сравнить. Вот это всего лишь копия. А его картины... Они просто неправильные, невероятные. Они движутся. Они живые. Сет отвернулся, словно был не в силах вынести выражение страха на ее лице. «Он до сих пор там, Хэссон, в той квартире. И он там, не один».